Тебе ведь все равно нужно будет забирать ее домой. Грей кивнул на голубую кроватку позади них. В ней спал маленький ребенок, в такой же, как у Монка шапочки с закрытыми глазами и сложными трубочкой губами. Взгляд Монка был прикован к малышке. В его мозгу застучало стакато, и стали вспыхивать образы, взявшиеся ниоткуда. Крохотная ручка ухватила за его палец.